Глава 59. Виктор Вейран. Улица Атенс тоже была то еще дырой. Не так я представлял себе место, где могла бы жить сестра темного магистра. Узкая зловонная клака. вот чем она являлась. Да, дом мадемуазель Тейнер посреди всей улицы казался наиболее добротным, но, увы, Это совсем не означало, что он был хорошим. Просто лучше остальных. Я долго думал, что ей сказать. Представлял, рассчитывал, а в итоге просто постучал в дверь. Мне открыла высокая, худощавая женщина средних лет, усталая даже на вид. Хотя нет, не усталая. Заплаканная. Скорбит о безвременной кончине брата? «Проходите», — сказала мне, даже не спросив, кто я. «Можете начинать опись имущества». Мне нечего скрывать. И снова двинулась в дом. Я пошел за ней. Глупо не воспользоваться приглашением, пусть адресованным не мне. Внутри было темно и тихо. И, в отличие от дома бабушки Андре, так чисто, что нельзя найти пылинки. «Откуда начнете? обернулась ко мне Инесса Тейнер. «Думаю, что мы для начала присядем», ответил ей. «Да, пожалуйста», она указала на старенькую Софу. «Простите, может, заварить вам чай?» «Не стоит. И я не пристав». «А кто?» Женщина уставилась на меня огромными ясными глазами. «Начальник управления сыска тайной службы Альсенбурга». «Что?» Она уставилась на меня и вдруг побледнела. «Но приходили другие, и они сказали, что ваш брат скончался от сердечного приступа, я знаю. И мне известно, что это не так. Расскажите мне правду, мадемуазель Тейнер». Она молчала. Смотрела на сложенной на коленях руки, и делала вид, что не понимает, чего я от нее хочу. «А если я скажу, что мальчик, который был у вас в ту ночь, мой сын?» Инесса вздрогнула и посмотрела на меня куда пристальнее. «А вы похожи», — ответила зачарованно. «Эта фраза становится для меня девизом дня», — поморщился я. «И что вы хотите знать, миссия «Вейран. Виктор Вейран. Для начала я хотел бы услышать, что на самом деле здесь произошло». «И давайте поговорим откровенно. Обещаю, все сказанное останется только между нами». «Хорошо», — вздохнула Инесса. «Мой брат был магистром гарандии, и мы виделись очень редко. А в тот вечер он пришел, еще и не один, нас мальчиком. Я подогрела для них еду, мальчик лег, а брат приказал мне уйти из дома. Но я осталась, потому что... Простите, месье Веран, но мой брат был чудовищем». «Я знаю» как и знаю, что он воровал чужую силу. «Да, но не скажу, что его изменило проклятие. Нет, он всегда таким был». А потом ее услышала шум и вскрик. Прибежала, а брат уже лежал на полу мертвым. Мальчик был в ужасе. Я помогла ему одеться, стереть кровь, брат разбил ему лицо и вывела на улицу, вот и все. «Вы стирали след его заклинания?» «Я...» — вздохнула женщина. «Тем более, что брата поразило не заклинание». Скорее, этот мальчик. «Андре», — подсказал я. «Да, Андре, он каким-то образом усилил проклятие, которому противостоял брат. И тот не справился, сердце остановилось. Это вам Андре рассказал?» «Пытался», — вздохнул я. «Ой, я был не в том состоянии, чтобы слушать. А теперь он куда-то подевался». «Я бы очень хотел вам помочь, но больше ничего не знаю». «А что за приставов вы ждете, мадемуазель Тейнер?» — спросил я. А женщина вдруг безнадежно схлипнула и закрыла лицо руками. Я пошел на кухню, набрал стакан воды и принес ей. Она пила мелкими глоточками, худенькие плечи сдрагивая, но, наконец, стакан остался пуст. «Видите ли, месье Веран, — сказала Инесса, — этот дом когда-то купил для меня брат. Точнее уж, как убежище для себя, но я жила здесь по ряду причин, которые не так важны. А теперь он умер» и домик хотят забрать в пользу магистрата. «Но ведь вы наследница имущества Тейнера. Я так понимаю, других родственников у него нет?» «Нет», — качнула головой Несса. «Я обратилась в суд, но судья Гарднер согласился помочь только если заплачу ему определенную сумму. А у меня нет таких денег, месье ран И она снова разрыдалась. «Требует взятку?» — уточнил я. «Да, но я отказалась, и завтра должна покинуть дом. Не знаю, куда я пойду». Может, добрые люди возьмут на работу с проживанием? Подождите, Энесса. В голове уже складывался план. Давайте поступим следующим образом. Назначьте встречу судья Гарднеру. Деньги будут. Что? Она уставилась на меня. Не беспокойтесь, ваш домик останется при вас. А вот останется ли судья при должности? Это вряд ли. В глазах Энессы Тейнер забрежила надежда. Но, видимо, жизнь отучила ее верить свалившемуся наголу счастью. «Но, месье Веран, почему... почему вы помогаете мне?» — робко спросила она. «Ведь мой брат...» «Какое отношение вы имеете к брату?» «Молчали о его преступлениях? А что бы изменилось, если бы заговорили?» «Магистрат неприкосновенен. Давайте так. У вас магия есть?» «Очень слабая, темная, признала женщина. «Тогда мы поступим следующим образом. Чтобы судья ничего не заподозрил, вы пойдете к нему на прием. И как только он возьмет деньги, подадите мне магический сигнал. Давайте сделаем это, допустим, завтра. Встречаемся у здания суда в десять, у колонны магистрата. Обсудим детали. Хорошо. Я не знаю, как вас благодарить. Не стоит благодарности, — я качнул головой. Но если вдруг где-то встретите Андрея, дайте мне знать. До завтра, мадемуазель Тейнер. Женщина провожала меня едва ли не со слезами на глазах, а мне очень хотелось ей помочь тем более что сделать это несложно проблема в том что обычные люди боялись говорить о нечестности честности суда в гарантии это могло вызвать много проблем и проще было заплатить чем рисковать если не головой то спокойной жизнью уж точно судья гарднер не первый на моем пути кому придется обломать карьеру но я ни с кем не церемонился все еще помня, как меня чуть не приговорили просто так и как спустя рукава расследовали дело об убийстве магов. На самом деле настроение было скверным. Я сказала Несси, что она не имеет отношения к преступлениям Тейнера. Так и Андре мало имел общего с образом жизни Лианы. И почему умом я это понимаю, а сердцем нет? Найти бы ответ, да только не находил. Все давно должно было отболеть, а не отболело. И останется ли в прошлом когда-нибудь, неясно поэтому и в душе царил раздрай. Дома ждала встревоженная Анжела. все таки меня не было целый день. «Здравствуй!» — поймала меня в объятия, стоило переступить порог дома. «Здравствуй, любовь моя!» — обнял ее. «Как у нас дела?» Все хорошо!» — она прижалась ко мне крепче. «Фил учит очередную главу из истории Гарандии. Жди. Но ну, сначала ужинать. Готова поспорить, ты весь день ничего не ел и даже об этом не вспомнил». «Ты, как всегда, права!» — улыбнулся жене. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше». Действительно, здоровье, благодаря заботе Анжелы, восстанавливалось достаточно быстро. Физическое, а вот с душевным были проблемы. Но я не хотел это обсуждать. Не сейчас, потом. А пока что мы вместе поужинали. Фил все таки рассказал нам главу, чтобы завтра не упасть мордашкой в грязь перед профессором, и отправился спать, а мы с Анджей сидели в гостиной. «Ты не устал?» — спрашивала жена. «Да как-то не очень», — ответил, устраивая голову у нее на плече. «Знаешь, как будто заморозило все и ничего не чувствуешь». «Понимаю», — она чуть повернула голову и коснулась губами моего лба. «Расскажешь, как сегодня все прошло?» «Никак. Пообщался с сестрой Лианы, жуткая бабёнка. Потом съездил в участок, там тоже без новостей. И, наконец, познакомился с сестрой тренера Вот она, в отличие от брата, неплохой человек». И у нее проблемы, надо помочь. Анжи только вздохнула. Наверное, предвкушала, как я сорвусь и отправлюсь решать проблемы Инессы Тейнер. Не угадала. Беспокоишься? спросил у нее обо всем разум. И обо мне, и об Андре. Да, призналась супруга. Очень. Не переживай, все наладится. А теперь идем все-таки спать, время позднее. Я уеду рано. Лечь спать совсем не означало уснуть. Хоть я и очень старался. Почти до самого утра не мог сомкнуть глаз, а около восьми уехал в управление. Мне надо было не так много людей, чтобы задержать Гарнера. Я взял с собой четверых, объяснил ситуацию, и ровно в десять мы с Энессой встретились у здания суда. «Слушайте внимательно», — инструктировал ее. «Вот деньги». Протянул запечатанный пакет. На одной из купюр было заклинание, которое не позволит Гарнеру сказать, что он не брал их в руки. Убедите судью Гарнера, что вы согласны на его условия. Пусть хотя бы возьмет пакет в руки, а лучше пересчитает деньги. Как только это случится, сразу же активируйте заклинание сигнала. Я набросил на запястье Найсе тоненькую ниточку заклинания, которая должна была дать мне знать, что у нее все получилось. Разорвите ее, и мы придем к вам на помощь. Ничего не бойтесь, мы рядом. «Я постараюсь», — взволнованно сказала женщина. «Идите». У меня были наготове все бумаги для ареста Гарнера. Конечно, за одну доказанную взятку никто его не посадит, но должности лишат. А я уж постараюсь, чтобы Инесса спокойно унаследовала дом, в и так жила много лет. Нам оставалось только ждать. Четверо моих спутников переминались с ноги на ногу, а я прислушался к малейшему магическому отголоску. Легкий разряд коснулся моего запястья. «Есть!» Здание суда нас точно не ждали, но значок тайной службы и подписанный приказ открывают любые двери, так что в кабинет Гарнера мы ворвались пять минут спустя. Это оказался высокий, полноватый мужчина. Он как раз убирал в стол знакомый пакет. «Что здесь происходит?» — взвизгнул он, все еще не понимая масштабов катастрофы. «Вы задержаны за получение взятки», — ответил я. «Но я ничего не брал!» — возмутился судья. Заклинание на ваших пальцах именно об этом и говорит. Составьте протокол. Это уже скомандовал своим подчинённым. Опросите свидетельницу. И закипела работа. Конечно, судья и не думал признаваться, но факты — и вещь упрямая. И полчаса спустя его отправили в городскую тюрьму для дальнейшего допроса, а мы с Нессой вышли из здания суда. «Давайте отвезу вас домой», — предложил ей. «Не стоит», — смущенно отвечала та, но все таки села со мной в экипаж. До самого дома мы ехали молча. Зайдете ко мне на чай», — пригласила Инесса. Сразу вспомнилась Лиана она Варне, и я уже хотел было отказаться, но не стал. «Хорошо», — ответил ей. «У меня есть свободный час». «А может и больше, потому что на службу я все еще официально не вернулся после ранения». В домике было тихо и светло. Инесса засуетилась у печи, подогревая воду, а я, прежде чем пить, проверил напиток магически. «Простите, дурной опыт», — ответил на удивленный взгляд хозяйки. «Понимаю», — кивнула та. «Месье ран я не знаю, как вас благодарить». «Отблагодарите, когда оформим все бумаги на ваш дом. А пока что вам надо отдохнуть и успокоиться, а мне убедиться, что судья Гарнер не выкрутится из этой истории без последствий». «Вы очень храбрый человек», — заметила Инесса. «Никто бы не решился мне помочь». «Это моя работа». Конечно, не совсем те дела, которыми занимается тайная служба, но я уже передал сведения в надлежащие инстанции. Так что будем ждать хороших результатов». «Спасибо», — Энесса спрятала заблестевшие от слез глаза за чашкой чая. «А как продвигаются ваши поиски миссия Иран? «Никак», — признал я. «Начинаю думать, что они так и не увенчаются успехом. По крайней мере, в ближайшем будущем». «Мне жаль». «Мне, как ни странно, тоже». Инесса устоялась на меня с удивлением. Я знал, что стоит держать язык за зубами, но почему-то захотелось выговориться хоть кому-то. И я рассказала о ссоре с Андре, о гибели друзей, о том, что меня на самом деле мучило, но чем не хотелось тревожить Анжелу. Наверное, это было странно и глупо. Мы с Инессой едва знали друг друга, но, возможно, это и сыграло главную роль. Она слушала, не перебивая, но в глазах было сопереживание. «Так все и вышло», — закончил я свой рассказ. «Кажется, я совершил большую ошибку и теперь не знаю, как ее исправить». «Жизнь все растает по местам, месье Веран», — сказала Инесса, пожимая мои пальцы. «Не беспокойтесь так. Вот увидите, все наладится». Я только кивнул. «На самом деле расставит. Только на тот момент я еще даже не догадывался, как». Я в тот день вернулся домой сразу после обеда. Анжела нашлась с Филом. Сын сидел рядом с ней и слушал, как мама читает ему книгу. «Папа!» — заметил меня первым и помчался навстречу. Я обнял его и потрепал по голове. «Ты рано!» — улыбнулась Анжели. «Да, дела решились, так что весь вечер у меня свободен. Прогуляемся?» «Ура!» — Фил завопил раньше, чем Анжела успела моргнуть и помчался собираться, а супруга только покачала головой. «Конечно, пойдем, ответила с улыбкой. «Надеюсь, все благополучно?» «Абсолютно», — ответил я. Переодевайся, иначе сын умчится без нас». «Люблю тебя», — шепнула Анжи, касаясь легким поцелуем губ. «Я тебя больше». «Неправда, дорогой». «Очень даже правда». анже рассмеялась и поспешила прочь. А я остался дожидаться свою семью. Вечер выдался не менее насыщенным, чем утро. Мы заглянули в кофейню сестры Жерара Попробовали такие пирожные, каких в жизни не ели. Затем прогулялись вдоль реки. Жаль, что начинается зима. Иначе можно было бы покататься на лодке. Ничего, летом исправим. Фил радовался еще больше нас. Увы, мы не так часто бывали где-то вместе, как ему бы хотелось. А вечером, прижимая к себе спящую Анжелу, я думал о том, чего же теперь ждать от судьбы. Было и страшно, и волнительно. И в то же время я принял решение, от которого не собирался отказываться. Осталось закончить дела и попрощаться со службой.